Глава тридцать «Коля, сначала пьёшь, потом целуешь». «Ну, теперь-то ты понимаешь, что такое свобода?» Дурго заткнула Анфису локтем. Она втянула воздух и с шумом выдохнула. «Никаких тебе не будет ли, любезен уважаемый лорд, передать соль?» Она сморщила лицо и с аппетитом откусила от жареной бараньей ножки. «А мне нравится», — призналась Анфиса, игнорируя предложенный шмат мяса. «Честное слово, нравятся мои булочки. Я чувствую себя дикой, необузданно, такой первобытной», — она приводила эпитеты, размешивая в глубокой тарелке растолченные фрукты со сливками. «Ням-ням-ням», — облизала копытца. «А что вы такое интересное сюда добавили?» — уточнила зверушка. «Никогда раньше не пробовала». «А ты когда-нибудь раньше гостила у орков?» — поинтересовалась Дургуза. «Я ведь жалею об этом упущении, моя гостеприимная желейка», — произнесла зверушка и опустила морду в коктейль. «Алкогольный». Только она об этом не знала, а мы не стали уточнять. «У меня даже шерсть стала жёстче. Эволюционировала для дикой жизни. Ну что вы смеётесь, честное слово?» «Ой, прошу прощения, мне жутко неловко. <связь> да что со мной такое?» <связь> Она набрала воздуха, смешно раздув щуки, и смотрела на нас, периодически дёргаясь всем телом. «Тебе бы водички попить», — дала ей совет Дургуза. Анфиса согласно мотнула головой, спрыгнула с бревна, застеленного шкурой. ой ой ой взвыла она. «А что это у нас так звёзды быстро вращаются?» «Ужас какой! Как вас не укачивает!» «Холодный водицы, попей!» — крикнула Арчиха вслед петляющей на непослушных ногах зверушки. «Да не смотрите на меня так! Честное слово, я добавила ей с жгучего питья. Как бы не утопла в лохане!» — причмокнула она недовольно. «Помогу! А вы ешьте, пейте!» А мы ели и пили самого момента прибытия в Орду. Нет, конечно, в ту же секунду нас не повели за стол. Дургуза распорядилась, чтобы мне и Рови подобрали удобную одежду, приготовили постель в её личной палатке. А только потом вождь объявил о пире в честь возвращения дочери. Потом наступило с момента солнца в зените. И вот солнце уже давно село, а мы продолжали праздновать, расположившись у костра на шкурах и постановая от обжорства. «Я больше не могу», — призналась Рови, отодвигая тарелку и тяжело вздыхая. «Никогда не ела мясо вкуснее». «И я», — ответила я, заворачиваясь в свободный край шкуры, мечтая о том, как бы побыстрее лечь в тёплую постель. «О боги!» — шепнула Рови, выдёргивая меня из фантазии о сладком сне. «Его высочество здесь! Ты тоже переборщила с жгучим питьём» произнесла я, разглядывая крупные звёзды на чёрном небе. «Я клянусь, это он! Он нашёл нас! Нас казнят? Нас точно казнят!» Гномиха заерзала на бревне, поглядывая в непроглядную темень ночи. Неужели надумала бежать? «Идёт сюда!» Я до последнего не верила словам Рови, пока собственными глазами не увидела принца в неизменных золотых одеяниях. Он шёл в компании Дургуза и Анфисы. Судя по виду зверушки, она была близка к сердечному приступу. «Принц!» — прошептала жутким голосом, проходя мимо меня. «Он здесь!» — добавила после икнула и рухнула на постилку, прикинувшись второй шкурой убитого животного. «Добрый вечер, леди!» «Добрый вечер, Ваше Высочество!» — поздоровалась я, принимая сидячее положение. Вот теперь даже было как-то неуютно без всех этих нижних юбок и корсета. В брюках и тунике я чувствовала себя голой. Добрый вечер, ваше высочество, повторила за мной Рови подрагивающим голосом. Как тут у вас уютно, сказал принц, растирая ладони и осматриваясь. Так самобытно? Да падай уже. Одним хлопком другу запригвоздило его высочество рядом с собой. Есть будешь? Благодарю, не откажусь. Я пропустил сегодняшний обед. Простите. «Это из-за меня», — пролепетала Рови, вцепившись в кружку с ожгучим питьем. «А что у вас в бокалах?» — поинтересовался принц Оскольд. «В бокалах?» — расхохоталась Дургуза. «В кружках-то самая лучшая настойка во всех королевствах». «Ты когда-нибудь слышал про орочи питье, ваше высочество?» «Да». «Говорят, никто еще не смог повторить его рецепт за вами». «Так и есть. Держи». Она налила настойки в чистую посудину и протянула принцу. Пей, не бойся, у нас яда не в чести, только честный поединок. Ну, хорошо, согласился он. Сделал глоток, закашлялся. Закусывай! Арчиха не в меру гостеприимно сунула в монарший рот кусок жареного мяса. Жой, сейчас полегчает. Спасибо, леди, поблагодарил он проживав и сделав еще один глоток то смотри а вашество то раскушало дургу захохотала подливая всем жгучего питья анфиса зверушка заморгала осоловелыми глазенками пожалуй я откажусь моя карамелька боюсь больше у меня не поместится фруктов фруктов хохотнула арчиха давайте же выпьем за встречу за встречу повторил принц оскольд «За встречу!» — повторили мы без особого энтузиазма. Гномиха так вообще тряслась, словно осиновый лист, и стучала зубами по керамическому краю посудины. «Вижу, леди боятся меня», — заметил его высочество, залпом выпивая содержимое кружки. «Но я не в обиде». «Нет, в обиде, конечно». Он дирижировал бараньим ребрышком. «Но на себя, не на вас». «Что я за принц такой?» «Если с моего отбора сбежали сразу три невесты, а?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Это я, что ли, должна ответить?» «Ну...» — протянула я с опаской. «Дело не в вас, ваше высочество». «Аскольд. Просто оскольт. «Хорошо. Дело не в вас. Не в тебе, аскольд. У Рови вот жених есть. Они любят друг друга». Я чуть осмелела и заговорила увереннее. А её мать заставила пройти через портал. Сама бы она не пошла. Принц понимающе раскачивал головой, слушая меня, и в этот момент казался вполне себе адекватным молодым мужчиной, хоть и в золотых штанах. У Дургуза граница. Я взглянула на Арчиху, мол, спасай! Не могу же я сказать, что я и номерянка. Западная, ага! Проклятые горные тролли все чаще выходят из своих пещер. Три стада уже сгубили. Какой может быть отбор, когда на кону судьба орды? Да и будем честны. Я не имела шансов. Дургуза аккуратно ударила кружкой о кружку принца и подмигнула ему. «Ну, нет, ты несправедлива ко мне. Коля, давай будем честны друг с другом. Ты же мужчина, а не жук-лизун. У нас с тобой нет перспектив. Да и ты видел меня в платье». Анфиса крякнула от неподобающего обращения с его высочеством и мелко задрожала. «А я бы поспорил». Из нас бы вышла великолепная пара. Ты — решительная и бесстрашная, и я — дипломатичный и красивый». Возмутился принц, чавкая жареным мясом и уже не морщась, попивая настойку. «Я, кажется, сошла с ума», — прошептала Рови, пересев ближе. «Да я сама в шоке», — ответила я. «И?» — принц откинул золотистые локоны с лица, перестав есть. «Я устал. Устал, что ко мне не относятся серьезно. Он облизал пухлые губы. «Я хочу доказать отцу, что сам справлюсь с управлением государством». Он грустно выдохнул, посмотрев в небо. «Я вам признаюсь, он делал ставку на внуков. Я его окончательно разочаровал». Договорил и уронил голову в ладони, жалостливо всхлипнув. «Он что, плачет, моя булочка?» спросила Анфиса, широко распахнув глаза. «Кажется, да», — ответила я, замечая, как плечи, обтянутые золотистым кафтаном, подрагивают. «Коля, возьми себя в руки!» — прогудела Дургуза. «Пора признать, что я не мужчина, я жук-лизун!» «Что-то мне жалко его», — прошептал Рови. «Моя матушка тоже все хочет повыгоднее меня отдать». «Вот!» — принц вскинул указательный палец и угрожающе им помотал. «Родители! А она меня понимает!» — говорил он, не поднимая головы. — Нас хотят продать подороже. С трудом закончил, давясь рыданиями. — Кто бы мог подумать? — выдохнула Анфиса, окончательно протрезвев. — Сбегаю-ка я за водицей, — произнесла она, посеменив мимо принца с удивленной мордой. Вид рыдающего мужчины и другузу привел в состояние полного шока. И мне ничего не оставалось, как подойти к его высочеству и дружески приобнять. — Может, выпьем аскольд? Предложила я. Проблему, конечно, не решим, но ты выговоришься. Лыпьем, согласился принц, стирая полами камзола с лица слезы. Другоза наполнила всем кружки. Я думаю, отец меня не любит. И никогда не любил. Он начал изливать душу, исправно вливая в себя орочи питье. Он же до пяти лет не приходил ко мне в комнату. Только справлялся у гувернёра о моих успехах в языках. А в шесть пришёл взглянуть на тренировку по верховой езде. Я так переволновался, что упал. «Вы бы видели, как отец на меня тогда посмотрел», — с досадой говорил принц, осушая кружку. «А знаете, когда я увидел его в следующий раз?» «Когда, мой несчастный бисквитик?» — спросила Анфиса, участливо опустив мохнатые губы в мою кружку и сделав несколько глотков. «Восемь!» «Ох!» — ужаснулась зверушка, напускав напиток слюней. «Извини, я допью», — пообещала она, за несколько секунд набрав полные щёки на стойке. «А когда мне было пятнадцать...» «Я вам признаюсь, только никому, обещаете?» Мы все торжественно подняли правую руку. Когда отца не было в замке, я сел на его трон. В короне и мне так понравилось. Но гувернёр доложил об этом, и меня за это высекли. Вот. А меня мама наказала за то, что я провала выходное платье, — призналась Рови. «Меня, отец, за то, что я в тринадцать без разрешения вышла на поле боя», — добавила Дургуза. «Ух, и горела у меня тогда задница». Все повернулись ко мне. А я не помню родителей. А бабуля не наказывала сказала я, чувствуя себя жутко неловко. Тогда и я признаюсь, выкрикнула Анфиса. Не могу больше держать в себе. Я докладывала лорду скалистому обо всем, что ты делала. Моя великодушная карамелька. Я не могла по-другому. Он обещал меня вернуть в лес к сородичам. Только не бросай меня. О, выдохнула я эмоционально. Да ничего другого я не ожидала. Я совершенно забыла про осторожность. Лорд Вселенское брехло. Но о побеге я ему ничего не сказала. Анфиса встала на задние лапки, а передние поставила на колени и вглядывалась мне в лицо. Честно, чтобы у меня копытца расслоились. А я не могла остановить поток возмущений. Какой же он подлый, двуличный. Я сжимала кулаки и трясла ими. Скорее, многоликий, фыркнул принц. Отец не устает меня сравнивать с ним. Айзек то, Айзек это, вот Айзек. Что значит многоликий? спросил я, перебивая Скольда. Он мастер иллюзий. У него десятки личин. Знаешь, скольких он вот так провел? И никто не видел настоящего лица главы тайной канцелярии. Говорят, тем, кому случайно удалось открыть его личность. Он собственными руками отрубал головы. Я вздрогнула от жутких слов принца и грохота сбоку. Одна из лошадей, что стояла на привязи, перевернула пустые ящики. «Тише!» — прикрикнула Дургуза. «Тогда я правильно сбежала», — прошептала я себе под нос. «Он бы точно не оставил меня в живых. Зачем ему проблема в виде иномерянки? Ни к чему. Да и кто меня будет искать?» «Правильно, никто». «Что-то ты побелела, подруга!» Другу засела по левую сторону от меня. «Налей, а?» — попросила я по-свойски. «Что-то так тошно!» «И мне?» — попросил принц, придвигаясь вплотную. «Станислава?» Он отцельтовал, наполненной кружкой. «Но «Ну нет, друзья, так не пьют», сказал я, останавливая принца. «В моём ми... городе есть хорошая традиция. Как бы заверение дружбы». «Нужно вот так скрестить руки», — я показала скольду навыки питья на брудершафт. «Опрокидывают трюмку, а потом целуются». «Да нет», — рассмеялась я, когда его высочество потянуло ко мне губы. «Коля, вначале пьёшь, потом целуешь», — хохотнула Дургуза. «Да», — подтвердила я, поднося кружку к рту, и замечая, с каким категорическим осуждением на меня смотрела лошадь. Не моргая и не отводя взгляда. Всё та же, что минуту назад расшивыривала ящики. «Подруга», — я позвала Арчиху, — «а у вас все лошади такие странные?» — спросила я. «Нет, это просто очень редкой породы».